Глава одиннадцатая Терри с Джейкобом удобно умостились в кресле, напоминая подростков в пору слюнявой щенячьей любви. Они то и дело перешептывались и перебрасывались короткими поцелуями, когда считали, что их никто не видит. Рейнард нашел себе место на одной из коробок и занимался настройкой телевизора. Мы еще не подключили кабельное, но, судя по мелькающим ребящим каналам на экране, он решил это сделать прямо сейчас. Шелдон сидел рядом со мной на диване и, поднимая настроение, комментировал все происходящее. В то время как Чейз с Хантером взяли на себя обязанность обеспечить всех нас пивом. Удивительное дело, без мордобоя, оскорбительных выпадов и потоков матерщины. Чокнувшись бутылками, тем самым зафиксировав это временное перемирие, Обе стороны начали активную подготовку к новому раунду противостояния. Вот даже неудивительно. «Ина, ты будешь?» Я настороженно посмотрела на протянутую мне холодную мексиканскую корону, закусила губу, взвешивая, разумно ли пить алкоголь на пустой желудок. Конечно, всевозможная закуска присутствовала в большом количестве, парни постарались, но кусок в горло не лез. Особенно потому, что Хантер весь вечер наблюдал за мной. Когда я помогала им забить холодильник продуктами, и каждый раз, заходя на кухню за чем-нибудь, он смотрел на меня. Я отводила глаза, хмурилась и быстро-быстро пыталась занять трясущиеся руки. Меня мурашило. Из-за этих его пробирающих взглядов я уронила свою любимую кружку, рассыпала пачку с кукурузными хлопьями и в довершении опрокинула коробку со столовыми приборами. Звенящий грохот был такой, что... Ох, я просто не могла сосредоточиться. Чувствовала себя неуклюже и выглядела, как слон в посудной лавке. Когда я попыталась собрать учиненный мной беспорядок с пола, Хантер тоже опустился рядом со мной на корточке. Мы одновременно потянулись за одной и той же вилкой и опять столкнулись взглядами. Я уставилась на него. Всего на мгновение между нами установилась такая волнующая тишина, что я покраснела и бессознательно облизала миг пересохшие губы. «Я соберу». Он нарочно задел указательным пальцем тыльную сторону моей ладони, удерживая зрительный контакт. Его серые глаза лучились озорством. Мне хотелось простонать в голос. Пришлось призвать на помощь всю свою выдержку. «Спасибо». Когда Хантер в следующий раз вошел в кухню, я просто ушла в гостиную, чтобы больше не сталкиваться с ним в крохотном тесном пространстве. Но и здесь оказалось не проще. Он устроился прямо напротив меня на полу, спиной вальяжно откинувшись на одну из коробок. А выглядел невероятно, так что, о, мой бог! Словно он восседал в самом дорогом ресторане Лондона с присущим ему стилем и пафосом. «Ина, я про пиво», — повторил свой вопрос Чейз. «Тебе открыть бутылку?» Глядя на меня, Джейкоб хохотнул. «Наша скромница не пьет, Просто невинная маленькая девочка». Он в откровенном восторге покачал головой. Видимо, почувствовав, как довольно ощутимо ткнула локтем ему в бок. Он сдавленно ухнул, но продолжил. «Детка, я люблю только тебя. Все знают». Мне всего-то хочется ее немножечко развратить. Он подмигнул мне. Я только широко улыбнулась ему и потянулась за бутылкой, которую мне протягивал чейз. Сознанием дела провернула винтовую крышку рукой. Его аля, она поддалась с дразнящим шипением. Шелдон прыснул, не сводя с меня глаз. А Рейнард, сидевший напротив Джейкоба, улыбнулся: Кому-то сегодня пересчитают зубы. А что? «Если бы я не был занят...» Он восторженно влюбленно посмотрел на Терри. «То я бы вполне мог открыть и не целый мир». С первым глотком я поперхнулась пивом, пошло не в то горло. Хантер, отпив из своей бутылки, улыбнулся, кивнул Чейзу на Джейкоба и закатил глаза. Шелдон захохотал, а Рейнард, с трудом сдерживая смех, фыркнул. «Пф, когда это такое было, чтобы ты открыл девушке?» «Весь мир!» Джейкоб мгновенно завелся. «Да брось, у меня есть навыки, жалоб не было. Моя девочка может подтвердить». «Как и благодарностей», — отшутился Рейнард и подмигнул Терри. «Твоя девочка подтвердит что угодно, потому что она твоя». Все остальные весело рассмеялись, наблюдая за тем, как эти двое пытаются подначить друг друга на уровне детского сада. Пошел нахрен, я тебе прямо сейчас покажу. Берешь девушку и...» Джейкоб вполне серьезно осмотрелся, словно в поисках добровольца. Но его взгляд тут же вернулся ко мне. Я замотала головой. Понимала, что он все это беззлобно, поэтому с трудом сдерживалась, прижимая губы горлышком бутылки, чтобы не расхохотаться в голос. «Нет!» — завопили все хором и вскинули руки в утрированном останавливающем жесте. Готовы скрутить его при необходимости. Поскольку разговор, признаюсь, принял неожиданный для меня поворот и более откровенный характер, я подумала, что было бы совсем неплохо ускользнуть от них, чтобы перевести дыхание. Стараясь не привлекать внимания, я поднялась из дивана и двинулась бочком, но Хантер продолжал смотреть на меня. Улыбка медленно сползла с его губ, не исчезла совсем, а словно растворилась где-то внутри. Уступая место серьезности, не обращая внимания на общее веселье.